Глава 41. Новодевичье кладбище Несколько дней спустя Гроб медленно опускали в землю. Я ощущала пугающее спокойствие, потому что приняла лошадиную дозу успокоительного. Да и, пожалуй, за эти дни уже выплакала все, что можно было выплакать. Знала, что нужно пережить этот день. Просто пережить еще один бестолковый день моей никчемной жизни. Гроб был закрытым, от тела льва практически ничего не осталось. Его опознали по фрагментам костей и частицам ДНК, уцелевшим после пожара. Все, что я знала, перед нашей безумной игрой в карты кто-то из силовиков проговорился льву о готовящейся операции по задержанию шаха. Они вычислили его местоположение и готовили облаву. Нужна была только приманка». После того, что произошло между нами в доме, лев предложил себя на эту роль. Он не побоялся сам поехать в логово зверя. Но что-то пошло не так. Шах пытался скрыться, а убегая подорвал здание. Ценной собственной жизни лев не позволил ему уйти. Двери заблокировались, и они сгорели заживо. В голове на батом стучали слова гадалки. Эта карта называется «Любовь и смерть». Только тебе под силу их спасти. Не одного, а двоих. Запомни, их можно спасти. Делай то, что велит тебе сердце. Даже в самой безумной агонии доверься ему. Ты должна сделать правильный выбор, девочка. Смотри, не ошибись. Получается, я сделала неправильный выбор. И Лёва умер. Из-за меня. Если бы в ту ночь я его не оттолкнула, и мы поднялись в спальню, неважно, в каком составе, уже неважно, это спасло бы ему жизнь. Когда гроб опустили, присыпав землей, я похоронила и свои чувства к Мише. Даже малейшую призрачную надежду на отношения с ним. Вместе со Львом умерла и моя вера в хэппи -энды. Не у всех историй бывает счастливый конец. Увы, мои первые отношения закончились трагедией. И вряд ли я когда-то смогу выбраться из-под гнета самобичевания и вины. Ведь именно я запустила цепочку необратимых событий, которые в итоге и привели нас в точку невозврата. Мне придется всю жизнь нести этот груз. Лев был огнем. Он, само олицетворение жизни... Со всеми ее радостями и невзгодами, и теперь этот жизнелюбец покоился под слоем сырой земли. Я сделала судорожный вздох, пытаясь заглушить рвущееся из горла рыдание. Успокоительное не помогло. Уже ничто не поможет. Его не вернуть. Тише, тише, Вика. Я почувствовала на своем плече тяжелую мужскую ладонь, повернув голову, напоролась на осунувшееся. Заплаканное лицо пожилого мужчины. «Иван Иванович Царёв. Отец Льва», — протянул мне бумажный платок. «Я... я...» — не могла говорить. Не знала, что говорить. Хотелось во всем ему признаться, но... Не плачь, не надо. Лев бы этого не оценил. Мой сын никогда не плакал. Даже в детстве. Мишка рыдал, как белуга а лев — настоящий кремень. Маленький мужичок. Он рвано вздохнул. Даже когда упал с велика и весь переломался, не проронил ни слезинки. Мой сын ушел героем. Его представили как к государственной награде. Посмертно. Слабая улыбка мелькнула на его дрожащих губах. Тонкая ниточка моего самообладания лопнула. От потока рыданий меня скрутило пополам. «Лёва, это... это несправедливо! Зачем? Зачем он поехал туда на верную смерть? Зачем, Иван Иванович?» Цеплялась за его руку, повторяя один и тот же вопрос. Безумие. Его поступок был чистейшей воды безумием. Господи, зачем он это сделал? У меня в голове не укладывалось что это не идиотский розыгрыш и мы действительно только что предали гроб с останками моего бывшего парня земле за несколько дней до этого мы разговаривали по телефону и он сказал что встретил удивительную девушку иван иванович улыбнулся сквозь слезы вот держи он вложил какую-то маленькую фигурку в мою ладонь «Этого стойкого оловянного солдатика нашли на месте пожара. Думаю, будет правильно, если она останется у тебя». Стиснув кулак, я поднесла солдатика к груди, туда, где билось мое сердце. Отец Льва еле слышно продолжил. Он с детства обожал эту сказку и коллекционировал оловянных солдатиков. В его спальне хранятся сотни фигурок со всего мира. «А знаешь, почему оловянный солдатик назван стойким?» Потеряно покачала головой. Ни при каких трудных обстоятельствах он не сдавался и не опускал руки. Верил в лучшее и шел вперед к своей мечте. Мой сын был именно таким. Пожалуйста, сохрани эту фигурку в память о моем мальчике. Я судорожно кивнула. Поминки проходили в особняке царевых. Казалось, на них собралась половина Москвы. Красивых, стильных, дорого одетых людей с абсолютно непроницаемыми лицами. В какой-то момент подумалось, что вот-вот включат музыку, и начнется традиционная вечеринка. Лев любил вечеринки. А я любила льва. Когда-то. Ведь я действительно его любила. Или думала, что люблю. Но это не была вечеринка. Я глубоко вздохнула, впервые за всю церемонию осмелившись посмотреть на Мишу. По его лицу нельзя было прочитать ни единой эмоции. Маска. Безжизненная маска. В отличие от других братьев он не плакал. Замер, как каменная статуя. все держал в себе. За эти несколько дней он писал мне пару раз. Спрашивал, как дела но сообщения носили чисто формальный характер. Обмен сухими, ничего не значащими фразами, потому что он так воспитан, и даже несмотря на весь ужас сложившейся ситуации, не мог отправить в полный игнор. Собравшись вокруг стола с закусками, все гости по очереди передавали друг другу микрофон, поминая льва. Когда очередь дошла до Ивана Ивановича, я крепче сжала фигурку солдатика в ладони, Увы, меня долго не было в стране. Начал отец семейства убитым горем голосом. Отведенное нам время оказалось невыносимо коротким. Мой мальчик, он жил так, будто каждый день последний. Я бы все отдал, чтобы еще раз обнять самого непослушного из своих сыновей. Он был смелым и стойким и умер героем. Как жаль, что нет возможности поменяться со своим ребенком местами. Прикрыв дрожащие губы ладонью, царюв старший передал микрофон Гвидону. Лев с нами, ребят. Он точно сейчас здесь. Отрывается на своей последней тусовке. Хотя я уверен, даже на небесах он наведет шороху. Средний брат со свистом втянул воздух, крепко сжимая протянутую руку Ассоль. Лев. Он был ненормальным. В хорошем смысле ненормальным. Одним из немногих, кто понимал мои тупые шутки. Заставлял смеяться до колик. Он поддерживал любой мой прикол. Любую шалость. Мир праху, братишка. Гвидон стукнул себя по груди. Это же полный пипец. Протяжно заскулил. Ты навсегда останешься в моем сердце. Навсегда. Руслан долго собирался с мыслями. Он всегда мечтал с ней познакомиться. И первым из нас встретился с ней там. Лев теперь с мамой. Знаете, он ведь реально с самого детства верил, что она наблюдает за нами. Он свято в это верил. Повернув голову, парень пристально посмотрел в глаза своей жене. Они держались за руки. «Мама со Львом теперь вместе». Я, внезапно агата, взмахнув хвостом блестящих розовых волос, вырвала из рук Руслана микрофон. Скривившись, она ткнула в меня пальцем. Это все из-за нее! Из-за нее! Посмотрите! Вот из-за кого не стало Левы! Мои щеки вспыхнули, когда десятки осуждающих взглядов обратились ко мне. Черная блузка прилипла к спине. Пульс зашкалил а сердце, вернее, то, что от него осталось, подскочило к горлу. Хорошо, что уже несколько дней я ничего не ела. В противном случае меня бы вывернуло наизнанку. Я с самого начала знала, что эта сука принесет нам одни несчастья. Это все из-за тебя. Конченая! Пошла вон отсюда! Мой Лёва! Мой! Агата скулила, заламывая руки. «Я его любила!» «Любила! Готова была ради него на все, А ты, сука, позорная тварь!» Я по инерции посмотрела на Мишу. Он стоял, опустив взгляд. Не пытался защитить меня. Хотя он и не должен был этого делать. Ведь я все это заслужила. Просто привыкла, что Миша всегда меня поддерживал. Но не в этот раз». Руслан схватил бывшую девушку льва под локоть и выволок из гостиной. Задыхаясь от ненависти к себе и стыда, я старалась издержать слезы, хотя бы не здесь. Мне никогда теперь не отмыться. «Что между вами троими произошло, Мих?» — услышала срывающийся голос Гведона. Миша молчал. Ему нечего было сказать. «Ведь мы оба все понимали». Мы и только мы были виноваты в смерти его брата-близнеца. Вернувшись в гостиную, Руслан встал между Мишей и Гвидоном, пронзая меня тяжелым взглядом. Он сделал свой выбор, братья. Лев решил стать героем. Посмертно. Поздним вечером, уже перед самым отъездом в аэропорт, я получила странное сообщение жду вас через пятнадцать минут в ресторане при отеле я должен озвучить последнюю волю льва царева